Глава 15. Вы вообще собираетесь сказать нам, куда мы летим? спросила Калия, возвращая Грейсона в действительности из его беспокойной дремоты. После того, как отступило напряжение их поспешного бегства, его тело сдалось, и он провалился в сон прямо в кресле пилота. Ничего страшного, ведь от него больше ничего не требовалось после того, как он проложил курс, и корабль перешёл в сверхсветовой режим. Зная, что звуковой сигнал разбудит его, когда они подойдут на нужное расстояние к ретранслятору, который доставит их из пространства Советов в граничные системы, он просто позволил своему мозгу забыть со сном. "Простите", пробормотал он, ощущая сухость во рту. Язык казался ватным и неповоротливым. "Кажется, я отключился". Калли сидела в кресле рядом с ним, и он заметил, как она сморщила нос. будто почуяв неприятный запах, грейс опустил взгляд на свою рубашку и увидел, что вся она пропиталась потом, кислый запах которого выдавал нюхача, начинающего отходить от дозы. Смутившись, он попытался отстраниться от неё как можно дальше, не подавая вида. Мне просто стало интересно, куда мы направляемся, спросила Кале, тактично делая вид, что не заметила запаха. Мне это тоже интересно, добавил Хендел сзади. Повернувшись к Криссле, Грейсон увидел шефа охраны, стоящего в дверном проёме капитанской рубки. Его широкие плечи практически полностью заслоняли находившуюся за ним пассажирскую каюту. "Я думала, ты следишь за Джилиан", подчёркнуто произнесла Калия. "Она спит", резко ответил Хендел. "С ней всё в порядке". «У меня есть связи на Омеге», – сказал Грейсон, вновь обращаясь к Кали. «Омега?» – в её голосе прозвучала смесь тревоги и удивления. «У нас нет другого выбора», – сурово произнёс Грейсон. «Может, и есть. У меня есть друзья, которые могли бы помочь нам», – заверила его Кали. «Я лично знакома с капитаном Дэвидом Андерсоном. Я доверяю ему, как самой себе. Могу гарантировать, что он сможет защитить вас и вашу дочь». к облегчению Грейсона, Хендел моментально отверг эту идею. Это не вариант. У Церберов есть люди в Альянсе. Вероятно, мы можем доверять Андерсону. Но как мы выйдем на связь с ним? Теперь он важная шишка. Мы не можем просто прилететь на Цитадель и зайти к нему в кабинет. У Церберов наверняка есть агенты, докладывающие о каждом шаге таких людей, как капитан Если мы пошлём ему сообщение, они будут знать о нашем прибытии задолго до того, как узнает он. Мы никогда не сможем встретиться с ним. Никогда не думал, что вы встанете на мою сторону, произнёс Грейсон, осторожно изучая его и пытаясь понять, в какую игру он играет. Я лишь думаю о том, что будет лучше для Джилиан. Прямо сейчас это означает увести её как можно дальше из пространства совета. Но Омегу я стал бы рассматривать далеко не в первую очередь. В граничных системах существует ещё множество мест, где можно спрятаться. «Мы не можем лететь ни в одну из человеческих колоний», — настаивал Грейсон. «Там везде есть люди Альянса, отслеживающие все пролетающие корабли. А в любом инопланетном мире мы будем слишком выделяться на фоне остальных обитателей. Омега — это единственное место, где мы сможем раствориться в толпе». Хэндл обдумал его доводы. а затем сказал: "Я по-прежнему хочу знать, к какому мы летим". С его стороны это замечание было самым близким к признанию праваты Грейсона. "Это мой покупатель по имени Пэл", солгал Грейсон. "Чем конкретно он занимается?", спросила Кале. "Покупает, продаёт", поуглончиво ответил тот. "Наркокурьер", проворчал Хендел. "Говорил же я, что он везёт нас к своему дилеру". А откуда нам знать, что он не сдаст нас Церберам? Не отступала Кале. Он не догадывается, что Джиллиан Биотик и не знает, зачем мы летим к нему на самом деле, объяснил Грейсон. Я сказал ему, что меня поймали с красным песком в цитадели. Он думает, что я убегаю от СБЦ. А как в эту легенду вписываемся мы? спросил Хендел. Он уже знает, что у меня есть дочь. Я скажу ему, что Кале моя любовница, а вы коррумпированный офицер из БЦ, которого я подкупил, чтобы выбраться со станции. Так значит, он ждёт нас, спросил Хендел. Грейсен кивнул. Я послал ему сообщение, когда мы покинули академию. Я подключусь к сети, когда мы выйдем из сверхсветового режима около ближайшего ретранслятора, и посмотрю, ответил Леон. Я хочу увидеть сообщение, которое он пришлёт вам. Хендел, воскликнул Окалли, возмущённая вторжением в личную жизнь Грейсона. Я не могу рисковать, ответил Хендел. Мы доверяем ему свою жизнь. Я хочу знать, с кем мы будем иметь дело. Разумеется, произнёс Грейсон. Это не проблема. Он бросил быстрый взгляд на приборы, чтобы определить, где они находятся в данный момент. Мы подлетим к ретранслятору через час. Значит, у вас будет время принять душ, сказал ему Хендел. Попытайтесь смыть с себя вонь наркотиков перед тем, как проснётся ваша дочь. На это Грейсону ничего было возразить. Он знал, что Хендел прав. Через 60 минут он уже снова сидел в кресле пилота, вымотый и в чистой одежде. Палить он перестал, но сейчас, когда он начал работать с приборами, его руки слегка дрожали. Он знал, что чем дольше будет оставаться без очередной дозы, тем хуже ему будет становиться. Кали по-прежнему сидела в пассажирском кресле, а Хендел снова стоял позади него, опираясь на дверной проём кабины. Джилиан продолжала мирно спать в задней части корабля. Грейсон проверял её до и после душа. Навигационная панель отозвалась мягким электронным сигналом за секунду до того, как корабль сбросил скорость. Они почувствовали слабую волну замедления, а затем навигационные экраны ожили, и корабельные системы стали фиксировать находящиеся поблизости суда, небольшие астероиды и другие, достаточно крупные для сенсоров объекты. Гигантский ретранслятор массы возник около центра монитора в виде мерцающей синей точки. Несмотря на дрожь в мускулах, руки Грейсона двигались быстро и уверенно, когда он прокладывал курс к цели. Вы будете проверять сообщения, спросил Хендел в качестве не слишком-то вежливого напоминания о своих подозрениях. Надо только найти коммуникационный буй. Так, есть один. Подключаюсь. Прозвучал короткий сигнал, а затем один из мониторов мигнул, подтверждая, что загружено новое сообщение из межзвёздной коммуникационной сети, использующейся для передачи информации по всей галактике. Воспроизводитель велел ему Хендел. Грейсон нажал на кнопку. На экране возникло лицо Пэлла, и его голос заполнил кабину. «Получил твое сообщение. Мне жаль, что все так обернулось, но я предупреждал тебя, чтобы ты не высовывался. К счастью для тебя, я могу помочь. Я высылаю тебе координаты для посадки рядом с моим складом на Омеге, и я буду там вместе с несколькими своими помощниками, чтобы встретить тебя. когда ты приземлишься. После короткой паузы Пэллер смеялся. Ты понимаешь, что тебе это будет кое-чего стоить, ведь так ты же знаешь, как я ненавижу убирать чужое дерьмо. Прозвучал ещё один сигнал, и изображение на мониторе замерло, сообщение закончилось. Про себя Грейсон выдохнул с облегчением, хотя внешне никак не показал этого. Он ожидал, что сообщение Пэла будет осторожным. Агенты Церберов умели прекрасно использовать иносказание и двусмысленность, когда общались по незащищённым каналам связи, но с хенделом, нависающим над ним. Он всё-таки чувствовал некоторую обеспокоенность, когда нажимал на кнопку. Весьма расплывчато пробормотал начальник охраны: "Это публичный канал", резко бросил Грейсон. Его нервы всё ещё были напряжены до предела. Ему отчаянно требовалась небольшая доза красного песка. А вы всерьёз полагали, что он признается здесь, что он наркобарон? Думаю, лучшего подтверждения мы всё равно не получим, сказала Калли своему коллеге. Хендел задумался на мгновение, а затем кивнул. Ладно, но мне всё равно это не нравится. Отправляйтесь к ретранслятору. Грейсон вспыхнул, услышав столь явное приказание. Это же его корабль в конце концов. Но он сделал, как ему велели, направив корабль на курс, который успел рассчитать перед тем, как принять сообщение. "Тебе бы не мешало поспать", сказала Кале, обращаясь к бывшему начальнику охраны. "Ляг, отдохни. Я присмотрю за Джилиан". И за мной бьюсь об заклад, подумал Грейсон. Но прямо сейчас он не собирался ничего предпринимать. Он мог просто подождать посадки на Омеге, где Пэл и его команда позаботятся обо всём. Их корабль устремился вперёд, и когда его поглотил извивающийся мерцающий разряд энергии, вырвавшийся из ретранслятора, Грейсон не смог сдержать улыбки от того, как гладко всё должно было пройти. Он заметил, что Кале, не подозревающая о его мыслях, олыбнулась ему в ответ